593. Матерь Агни-йоги. Хочу указать, что при известных условиях близость особенно созвучна. Условия эти — устремление, преданность, любовь. Хорошо бы и постоянство добавить, ибо все качества эти без постоянства — мыльные пузыри. Как в каменной кладке, качество этот цементом служит, скрепляющим все построение. Без него груда камней. Не устоит каменная громада без цемента. Также любовь, преданность и устремление без постоянства. Позванные, не уявившие постоянства, отпали, хотя все эти качества были на лицо, И нас позабыли, ибо забыли о постоянстве. Тем и хороший ритм, что утверждает собой постоянство. Качество постоянства выражается в ритме проще и легче всего. Опасайтесь о ритмичных колебаний, а не особенно остро вносят во взаимоотношения диссонанс. Просто считайте, что не изменяем владыка. А колеблются ваши отношения и чувства к нему. Ту же мерку применяйте и к нам, ибо мы равняемся по владыке. «Если потеряете уверенность в нашем к вам отношении, то не сохраните своего к нам. Надо же, наконец, понять, что космические узы не зависят от временности ваших настроений и очередных иллюзий май. Так можете думать, если и предательство не касалось сердца. Кого же коснулось, тем выхода нет в объятии темных вернуться». Друзей различайте таким же путем, и раз вас предавших, большим или малом, среди близких своих не считайте. Корень этот веками растет, и не вырвать его ни словами, ни убеждениями, никакими другими мерами. Предатель, предатель всегда. После периода раскаяния и попытки исправить содеянное снова наступает момент, когда сознание готово погрузиться во тьму и власти темных отдаться. С друзьями надо быть зорче, чем с врагами, ибо предательство от них. Смотрите, сколько из них уже явно стоит на грани предательства и уже предает по разумению, возможностям и способностям. Злобы и недоброжелательством пылают сердца их и думают, как нанести рану поглубже и почувствительней, а за что? За то, что свет указали и путь к свету, что учение дали и долго вели, тратя здоровье и силы на них недостойных. Пусть этот горький опыт даст силу распознавания ликов и научит настороженности при встрече со стучащимся. Все хороши, когда подходят. Откуда же берутся враги и предатели, умолители и поносители, зоркими будьте, и не верьте словам, лучше сердцу, если оно вас на страже.